Глава тринадцатая но ну, Кэт, ну, чего ты у меня такая глупая?» «Говорил же, нельзя столько загорать. Дорвалась до бесплатного, называется. Да еще и топлес Ты же рыжая, у тебя вообще кожа не для загара». Кэт, мелко трясясь, сидела на песке, поджав под себя ноги, старательно куталась Вовкину куртку. Лицо ее пылало красно-коричневым огнем, в котором... Казалось, расплавились и растворились, исчезли напрочь все ее мелкие конопушки. И только счастливая улыбка их хозяйки говорила о том, что ничего уж такого страшного и не происходит. Подумаешь, туда ему дорога, конопушка мыть. — Да ладно, Вовк, завтра все пройдет. Ты посмотри, какой закат странный. Заходящее за море солнце, словно не желая оставлять в темноте этот прекрасный берег, Изо всех сил цеплялась лучами за острые края редких перистых облаков, щедро подсвечивала их изнутри грязновато-оранжевым сиянием, которое на фоне бирюзового неба выглядело абсолютно и реальным, фантастически неземным, и даже немного грубоватым для глаза, из-за дисгармонии совсем уж несочетаемых красок. Хотя в природе, говорят, не должно быть никакой дисгармонии. А здесь весной всегда такие закаты странные. Море к лету привыкает к теплу. После зимы так балуется Первые игры с солнцем после разлуки. Иногда еще и не такое можно увидеть. Хм, а ты, Петров, у нас поэт, оказывается. Почему? Ну, я вот так красиво никогда бы не смогла сказать. А правда, ты случаем стихов не пишешь? Нет, не пробовал даже. Честное слово, стихи – это у нас по Ленькиной части. лёня это который из Саратова. Ну да, он сейчас часто к нам приезжает. И здесь с отцом часто бывает. Сидят вот так же подолгу на берегу, море слушают. Здорово как. А чего здорово-то? Ну, как бы тебе объяснить, Петров? И я вот тоже со своими родителями могу отдыхать-поехать, конечно на рыбалку там, на шашлыки или просто искупаться. А только молча сидеть рядом и море слушать — это не про нас. А хотя почему бы? С тобой ведь сижу, и мне очень даже хорошо. А вот чтоб я с отцом бы так сидела или с мамой, нет, не могу представить. Да ладно, не парься. У нас просто отец такой, особенный. С ним можно лишних слов и не говорить. Он на своем каком-то уровне нас воспринимает, на внутреннем. Он в этом смысле вообще уникален. Про этот уникальный внутренний уровень отца Вовки поведал в свое время Леня. У него даже теория своя на этот счет имелась о человеческом уровне души, интересная довольно. Он вообще все переиначивал по-своему, этот Вовкин брат. Странный такой парень. Вовка, когда увидел его рядом с отцом первый раз, взревновал жутко. И неприятно поразило лицо отцовское. Тот смотрел на Леню своими пронзительными, какими-то возбужденно счастливыми глазами. И улыбался все время по-идиотски, как Вовке тогда казалось. Подумалось еще, чему он радуется-то. «Это же вроде как стыдиться надо. Сын внебрачный прямо к нему в дом заявился». Да и чувствует себя в нем распрекрасно, лучше родного. А потом незаметно как-то он с Леней сам подружился. С ним просто нельзя было не подружиться. Он, Леня, такой, цепляет в нем что-то, притягивает. Он долго не мог определить, что, а потом понял. Он не просто поэт-романтик, он и по жизни поэт. Все способен обрамантизировать и даже самое что ни наесть чернуху поганую превратить в смешную эдукую художественность и ко всему приделать хвостик из обаятельного смешного оправдания да с лёней он подружился конечно, а вот с ревностью своей справиться никак не мог. Каждый раз она в нем с новой силой просыпалась И когда ульяна приезжала и когда отец пашку в дом привел толстого неуклюжего мальчишку со скрипочкой. Так и сказал. Вот, мол, знакомьтесь, это ваш брат Павлик. А нужен ли им этот самый Павлик? Так и не спросил. Не хотел Вовка отца ни с кем делить, и братьев никаких не хотел. И матери долго не верил. Почему-то казалось ему, что притворяется она как-то по-женски хитро. Мужа потерять боится. Потому и терпит в доме такое безобразие. Тем более, что вскоре после Пашки и мамаша его к ним тоже посмела заявиться. Билеты в филармонию принесла на его концерт. Пашка-то вундеркиндом оказался, юным дарованием. А мать ничего, разговаривала с ней вежливо, как будто так и надо. И всех их на концерт сама же и потащила. А только с Вовкой, когда он Пашкину игру услышал, что-то случилось вдруг. Будто прошила его насквозь эта музыка мурашками, аж волосы на голове дыбом встали. И такая вдруг гордость за этого мальчишку откуда ни возьмись наплыла, за братство свое неожиданное куда там. Конечно же, он и сам не рад был этому дурацкому пуританству, которое поднимало в нем голову всякий раз, когда он начинал размышлять о странной своей семье. Никак он не мог понять ни мать, ни отца» вот если со стороны на них посмотреть получается что отец всего лишь пошлый бабник, а мама обманутая униженная мужненными изменами женщина, а с другой стороны получается что все это неправда, но про себя вовка все равно решил что сам жить так ни за что не будет, что у него в семье все будет наоборот до абсолютной точки наоборот что под дни родители одни дети Вот такой сложный был человек Вовка Петров, сын Петрова, на других не похожий. Ты знаешь, Кэт, я всех своих братьев и сестер очень люблю, конечно, только отца все равно ревную. Вчера вот опять чуть с ума не сошел, когда мать объявила, что он в Екатеринбург ехать собрался, к брату моему очередному. — Что делать-то, Кэт, а? Что делать, говоришь? Повернув к нему пылающее свое лицо... Тихо спросила Кэт. «А я знаю, что...» «Ты их просто всех вместе собери, всех отцовских детей». «Зачем?» — удивленно уставился на нее Вовка. «Всех вместе-то зачем? А чтобы посмотреть на всех сразу, чтобы взять и разом понять, какой же ты есть счастливый. Тогда и ревность твоя за каждого в отдельности уйдет. Вы же вместе все — сила, понимаешь?» «Все вы дети Петрова?» «Да», — поднял на нее задумчивый глазововка. «Мне такое и в голову не приходило». но так пусть и придет. А что, хорошая мысль?» «Дарю». «Спасибо. Только при условии. Ты на эту встречу и меня с собой прихватишь. Мне так на это сообщество детей Петрова посмотреть хочется». «Хорошо-ка, договорились». «Какая ты у меня умная!» Он ласково дотронулся пальцами до ее пылающей щеки, долго смотрел в рыже зеленые ее глаза. «Красотища какая! Обалдеть можно!» Вовка никогда ничего подобного в своей жизни не испытывал. Ему казалось теперь, что он и жил-то свои первые четверть века на свете только для того лишь, чтобы когда-нибудь заглянуть в эти искрящиеся девичьи глаза. Чтобы разом провалиться в них И чтобы навсегда А ты знаешь, Кэт В отличие от отца У меня будет только одна женщина Одна и на всю жизнь Иди ты Так не бывает, Петров И не мечтай даже Почему? Бывает редко но бывает У меня вот будет Я как раз и есть тот самый кретин Один на миллион который жене своей никогда не изменит. Я это про себя совершенно точно знаю. Хойли. Да, не смейся. Я по-другому не смогу. Это что, принцип или комплекс? Или опять отцу что-то доказать хочешь? Я не знаю, Кать, что это. Да и не важно в общем. Главное, у меня будет именно так и все. Надо же. Надо же. Ты меня все больше и больше поражаешь, Петров. Причем в самое сердце. Ну, а если, например, твоя жена не захочет под твой принцип подстраиваться? Возьмет да изменит тебя в одночасье. Что тогда? Простишь? Прощу, конечно. Человек ведь только за себя отвечает. От другого просто права не имеет требовать быть таким, какой он сам есть. Какой то все-таки странный, Вовка. И странный, и в то же время... Самый на свете замечательный. По крайней мере, именно мне так кажется. И вообще, я тоже так хочу. Чего ты хочешь? Чего-чего? Замуж за тебя хочу. Но так дело в чем, Кэт? Пошли. Куда? Замуж куда? Сама же сказала. Только у мамы своей на всякий случай поинтересуйся. Не знавала ли она в молодости своей доктора Петрова? Да не смотри на меня так, шучу я. Черный такой вот юмор. Про замуж? Нет, про маму.